Даллас, Кейн и Ламберт спускались по узкому коридору. Они были одеты в рабочие комбинезоны, ботинки и перчатки. В руках они держали лазерные пистолеты, миниатюрные копии того инструмента, которым Паркер и Бред пользовались для сварки. Астронавты остановились перед массивной дверью, на которой была предупреждающая надпись «Главный шлюз. Вход только для личного состава».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 сказал Даллас, пытаясь подбодрить ее. «Я выбрал тебя за твои способности». «Спасибо за доверие», – ответил Ламберт сухо. «Почему вы не взяли с собой Эша или Паркера? Они бы обрадовались такой возможности». «Эш должен оставаться на борту, ты это знаешь. У Паркера много работы в инженерном отсеке, и потом он не навигатор. Можешь проклинать меня, если тебе хочется».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 «Он пошел в блистерный отсек», — ответила Рипли. «Дай ему пару минут». Даллас повернулся к Кейну. «Закрой внутренний люк». Кейн исполнил приказ, и дверь за ними закрылась. «Теперь открой наружный». Помощник повторил всю процедуру. Ламберт бессознательно прижалась спиной к внутреннему люку. Сердце ее сжалось от тревожных предчувствий.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 Ей почему-то казалось, что ни одно живое существо не сможет выжить в подобных условиях. Хотя, может быть, Кейн и прав. Может быть, каким-то существам подобная среда обитания кажется раем. Ее, однако, совсем не тянуло познакомиться с ними. «Куда идти?» «Что?» Вопрос Далласа вывел ее из задумчивости. «Куда двигаться, Ламберт?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 Не думаю, что потеряю вас. Туман не слишком густой, и от поверхности не должно быть сильной интерференции. Частота сигнала Бакина отличается от частоты наших передатчиков, так что перекрывание исключено. «Звучит обнадёживающе», — сказал Даллас, голос которого в динамике блистерного отсека звучал неестественно. «Мы тоже хорошо тебя слышим. На всякий случай оставим канал связи с кораблем включённым».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 Вы, судя по всему, приближаетесь к холмистой местности. Холмы могут экранировать сигнал. Если вы опять потеряете Бакен, настройте локатор на мои позывные и возвращайтесь обратно до тех пор, пока снова не уловите сигнал Бакена. Оттуда я попытаюсь сам направлять вас. Будем иметь в виду, но пока в этом нет необходимости. Если у нас возникнут трудности, мы тебе сообщим. Ладно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 Кейн тщетно пытался разглядеть что-либо сквозь туман и пыль. «Разве что эта штука находится под землей?» Даллас прислонился к скале. «Может быть, бакин находится позади нее?» Он коснулся рукой голого камня. «Или ураган создает помехи?» «Давайте сделаем передышку, а там посмотрим». «Теперь мы окончательно ослепли», — сказал Кейн. «Скоро, должно быть, опять рассветет?» Даллас обратился к Эшу. «Эш, ты меня слышишь? Сколько осталось до восхода солнца?» Донесшийся сквозь треск помех слабый голос научного сотрудника ответил. «Солнце взойдет через 10 минут». «Может быть, тогда удастся что-нибудь разглядеть?» «Или совсем наоборот», — ставила Ламберт. Она не пыталась скрыть отсутствие энтузиазма. Она устала не столько физически, сколько от одного сознания, что самое трудное еще впереди. Наступающий рассвет не принес облегчения. По мере того, как солнце поднималось, небосвод из оранжевого становился кровавым. Трое стоящих неподвижно людей окончательно пали духом.